глава восьмая. нашествие Жестокость цивилизованных людей робеж и пожар драма в блесбук фон тайни убийство столетнего старика истребление женщин и детей стители майор колвилл расплачивается отступление сорви голова вернулся к корпусу армии и вовремя У бурского генерала не было достаточно точных сведений, и грандье привез ему необходимые сообщения. Благодаря этому Ботта мог избежать обходного движения, задуманного лордом Робертсом. Громадные челюсти, состоявшие из людей, лошадей и орудий, закрылись, не захватив его войск. Ботта успел покинуть свою великолепно укрепленную позицию между Винбургом и железной дорогой. Время безумных нападений миновало, и буры понимали это. Теперь вместо того, чтобы останавливаться хотя бы на самых лучших стратегических пунктах, они отходили назад. Однако, если им удавалось избегать неприятеля, они не были в силах его остановить. Англичане всегда являлись в таком количестве, что могли выставить десять человек против одного и оттесняли республиканцев к северу. Буры были принуждены мало помалу очищать территорию Оранжевой Республики, не оставляя в руках врагов ни людей, ни лошадей, ни фур, но и англичане дорого расплачивали за свои успехи. Шла настоящая партизанская война, и невидимые враги, прятавшиеся за каждым выступом, за каждым кустом, за каждым деревом, наносили им жестокий урон. Даже остававшиеся в домах женщины и дети стреляли во врагов. Наконец англичане приняли жестокие меры. И сдали запрещение прятать сражающихся, доставлять им съестные припасы, давать сведения. Да все взимался штраф. Когда оказалось, что штраф не действует, непокорным стали грозить изгнанием. Понятно, и это не помогло. Раздраженный тем, что патриоты не слушаются его, лорд Робертс, а вместе с ним все члены его армии, решили, что любовь Буров к своей родине и независимости преступление. И лорд Робертс не побоялся обесчестить свое безупречное прошлое, разослав чудовищные приказания. Старый Бобс стал повсюду оставлять за собою настоящую пустыню. Его солдаты методически грабили и поджигали отдельные дома, фермы, села, самые города. Английская армия все уничтожала. Всех жителей, женщин, детей, стариков безжалостно выгоняли, и они уходили, без платья, без съестных припасов, рассеивались по равнине, умирали от усталости и голода. Некоторые с пассивным упрямством Оставались в старых домах, там, где прошла их трудовая жизнь, где они любили, страдали, надеялись. И вторгшиеся в трансвали англичане считали это преступлением, достойным смерти. В свирепо приводили в исполнение казни. Больше встречались такие начальники, которые, обхиненные кровожадностью, сами с чудовищной радостью исполняли обязанность палачей. Таков был и майор Колвилл, маньяк-алкоголик, подчиненные которого приобрели отвратительную славу впоследствии ставшего делом волонтеров генерала Брабанта. Колвилл и его уланы служили разведчиками главного корпуса английской армии. В то время, о котором мы говорим, они немного отдалились от остальных войск и наводили ужас на местность между Рейдсбургом Вреде фортом и линии железной дороги от Блумфонтейна до Притории. Они не оставляли после себя ничего, даже деревьев. Буры, которые стеснились на границе Оранжевой республики, стоя перед валом, не могли начать наступление и не были в состоянии помочь несчастным жертвам английского вандализма. Уланы в количестве приблизительно двухсот человек приехали в Блесбук-Фонтейн. Это была громадная ферма, скопление домов, амбаров и сараев, принадлежавших одному хозяину, но заключавших в себе около двенадцати семей работников. Все в ней дышало удобством, богатством, все было плодом упорного труда. С начала войны Блесбук-Фонтейне... Из двадцати шести мужчин остались только дед, почти столетний слепец, который мог лишь медленно выходить из дома усаживаться на своем обычном месте, чтобы погреться на солнышке, да мальчики, не старше десяти лет. Кроме того, на ферме были девяностолетняя старуха, преданная подруга главы этого клана, их дочери, внучки, правнучки, те, матери, сестры или жены воинов, Наконец, грудные дети. Всего около семидесяти беззащитных обитателей. Послышался пронзительный трубный звук и топот лошадиных копыт. Прибежали мальчики, задыхая, закричали «Англичане!» Уланы вихрем со звоном и шумом влетели на громадный двор. Отрядом командовал майор, рядом с которым скакал сержант. Перед ним ехали два трубача где хозяин закричал сержант Старый бур вышел на порог с помощью хорошенькой шестилетней белокурой девочки я хозяин с достоинством ответил он что вам угодно прочтите сержант приказал майор не отвечая буру унтер офицер вынул из кармана бумагу развернул ее и злобно отчеканивая все слова прочел именем я величество королевы По приказанию его превосходительства, лорда Робертса, предписывается всем жителям этой усадьбы немедленно покинуть свое жилище. Сопротивление крается смертью. И сержант прибавил, — Вам дается пять минут. Изумленный старик устремил свои слепые глаза в ту точку, из которой раздался голос, который выговорил варварские слова. Он еле понимал их, не верил, и его руки сделали движение, полное отчаяния. Его бедный беззубый рот жевал, не произнося ни слова. — Дедуся, — со слезами произнесла девочка, — этот человек сказал, что нужно уходить. — Уйти, — за могильным голосом произнес дед. — Да, да, — злобно крикнул майор. — Убирайтесь в выводах змей, если не хотите, чтобы вас жарили ваши вашей норе". Женщины поняли, вышли из комнат, в которых они спрятались, было охвачено ужасом слабых существ, застигнутых притеснителями. Некоторые плакали, некоторые отчаянно молили пощады. Они окружили кавалеристов, просили их жалиться над ними, поднимали к ним маленьких детей, которых завоеватели хотели лишить приюта. Разбойники Уланы смеялись, осаживали лошадей. Толкали ближайших к ним женщин, те падали под копытом. Раздались вопли ужаса и боли, но крики солдат покрыли их, одному из грудных детей раздавили лицо. Мертвевшая мать с растрепанными волосами, полуобезумевшая, упала без чувств рядом с маленькой жертвой, рожавшей в агонии. Майор хладнокровно вынул часы и сказал, — Еще четыре минуты. Старик подошел к нему. Считая нужным объяснить офицеру, что он глава семьи, — слепец пролепетал дрожащим голосом, — если бы я был один, я ни о чем не просил бы вас. Я сказал бы, возьмите мое старое тело, делайте с ним что хотите. Но эти женщины, дети, ничего не сделали вам из человека любя, во имя Бога, который у нас общий, пощадите их слабость». Еще три минуты, продолжал майор. Милейший вы теряете понапрасну драгоценное время. Приказ королевы вполне ясен. Ваша королева не может приказывать убийств. Она женщина, она мать, сжайтесь над нашими женами, над нашими малютками. Я никогда не склонялся ни перед одним человеком. Я преклонял колени только перед Богом но вас я буду молить на коленях. Я взываю к вашим человеческим чувствам, к вашей воинской чести. Снова молю вас, сжайтесь, сжайтесь! И старик тяжело упал на колени, протянув к майору свои дрожащие руки. Слезы лились из его потухших глаз, катились по белой бороде. Некоторые солдаты отвернулись, остальные же грубо усмехались. Майор ничего не ответил. Совершенно спокойно он вынул ногу из левого стремени, подле которого стоял коленопреклоненный старик, и сапогом ударил его в лицо. Послышался ужасный звук раздавленного тела. Кровь хлынула из носа и губ несчастного, и обезображенный, оглушенный слепец упал подле трупа своего правнука. Вопль негодования и горести вырвался из всех уст. «Проклятые!» проклятый убийцы колвилл точно сыграв отличную шутку весело засмеялся и взглянув еще раз на часы прибавил четыре минуты прошли бледные дрожащие с распустившимися волосами женщины окружили кавалеристов грозили им кулаками осыпали бранью разбить своими слабыми руками Уланная захохотали грубым смехом и ответили градом ругательств и отвратительных слов. «Поднять лошадей!» — приказал Калвил. «Гип-гип! Ура!» — закричали уланы, шпоря лошадей, которые бросились на шумную и полную отчаяния толпу. Невыразимое безумное смятение охватило несчастных женщин. Одни упали под копыта лошадей, жестоко топтавших их, другие бросились бежать, схватив своих детей, которые кричали душераздирающим образом. — Отстегнуть копья! — Колите! — приказал Колвилл, обнажая саблю. — Проколите всех этих свиней, их просят! Дети, вот отличное подкалывание свиней! Оно надолго останется у всех в памяти! И, послушно этому отвратительному приказу, уланы, наклонив копья, бросились на женщин с криком «Ура! Подколем свиней! Подколем свиней — Ра, подколим свиней! подколим свиней! Старый окровавленный дед! Пришел в себя, с трудом поднялся на ноги и пролепетал, еле слышно. «Низкие! Да будьте вы прокляты!» Он стоял близ Колвила, который ехал легким галопом. Майор поднял саблю и навес ему страшный удар по черепу. Тяжелая лезвие с шумом ризака упало на голову слепца и разрезало ее до самого рта. «Гладем! Какая сила, майор!» — сказал ему поручик, бывший с ним рядом. Отличные лезвия, милейшие, ответил майор, которому польстила похвала. Уланы преследовали женщин и копьями наносили им удары, кровь их опьяняла сильнее вина, и временное безумие подсказывало им самые жестокие поступки. Одно из первых упала бабушка с грудью разорванной целым пуком копий, маленькую белокурую девочку проводницу деда сержант проколол насквозь. несчастная ужасно кричала и окровавленными ручками сжимала рукоятку копья, которая пробила ей желудок. убийца сбросила на землю, и там малютка еще несколько мгновений извивалась в ужасной гони. повсюду падали женщины, падали разорванные сколотые с десятком пик обессилившие от ран не убивающих сразу. но вот, наконец, все несчастные жертвы умерли или упали в огонь Их тела образовали красные пятна, и лошади падри на них. Осталось несколько обезумевших от ужаса детей. «Ура! Подколем свинью!» Новый натиск, последний. Теперь и дети были убиты. Один улан держал на острие копья трепетный труп новорожденного. Колвил вложил саблю в ножны, и сказал трубачам «Протрубить сбор!» Со всех сторон съехались уланы, образовали взводы, ожидая приказания, которые угадывали. — А теперь, дети, позабавьтесь, устройте хороший костер из этих лачуг. Подождите все, да скорее? Как всегда, после убийства, пожар. — Ура, майору! — закричал сержант. — Хорошо, дети, хорошо. Уверенные в безопасности уланы даже не поставили часовых. Вдруг раздался громкий залп. Майор подскочил на лошади и тяжело упал через ее голову. Новый грохот, продолжительный, неправильный, потом третий, все в три секунды. Опытный слух солдата узнал выстрелы буров. Смертельная дрожь охватила эскадрон. Послышались вопли страданий и страха. Потом в сильно опустевших рядах начался страшный беспорядок. Лошади поднимались на дыбы, падали, перекидывались. Люди, пораженные один с другим, не успевали обратиться в бегство. Длинный ряд ружей протянулся над оградой против эскадрона. — И чтобы ни один из этих разбойников не убежал, — крикнул голос. Молодой, горячий, негодующий. «Тли — Тли! Снова раздались выстрелы. Частый, неумолимый, смертельный. Подле вот ограды было около сотни буров, великолепных стрелков. Некоторые из улан, чудом оставшихся в живых, помчались через двор, но подле ворот натолкнулись на тройной ряд ружей. — Флис! — снова закричал тот же голос, дрожавший от гнева. Еще раз защелкали маузеры. Последние уланы упали убитые на повал. Разбойники Колвела были уничтожены. Двадцать молодых людей, три мальчиков, составлявших передовой отряд, вошли во двор. Воины, служившие главным корпусом, остались с внешней стороны ограды. Авангард появился на том месте, где стоял уланский эскадрон, когда раздался первый залп мстителей. Подли сержанта и двух мертвых трубачей еще бился майор с пробитой грудью. Он сыпал проклятиями, задыхался, выплевывал кровь изо рта. Коллил узнал начальника отряда. И прерывающимся голосом произнес ругательство. — Сорви голова! Будь ты проклят, негодяй! — Да, это я, майор Коллил. Я всегда держу данное слово. Я поклялся заставить вас искупить смерть Давида Поттера, моего отца, которого ты убил, английский пес, прогремел бледный поль, подходя к умирающему, который смотрел на него вызывающим взглядом. Сорви голова продолжал. Исчестные судьи, судившие Поттера, все пали от наших выстрелов. Вам остается прожить только одно мгновение. Люди возвращаются издалека, проворчал Колвил, вызывающий до конца. Он надеялся на великодушие и неприятелей, всегда сострадательных храненым. Мы увидим, глухо ответил Поль, и хладнокровно. Из малейшего колебания мальчик приставил дуло своего ружья к виску майора и выстрелил. Череп англичанина разлетелся на куски, мозг брызнул во все стороны. — Бывают мертвецы, которых нужно убивать, — в заключении произнес Фанфан, -Фан, вспомнив, кстати, этот фантастический стих. из ограды донеслись крики «Тревога! Тревога! Неприятель!» Молокососы быстро покинули ферму не успев даже похоронить убитых англичанами. Они вернулись к своим товарищам, скочили на лошадей и отступили перед громадным количеством полков, темневших вдали.